Глава 4. Фитотерапия медалистка самопомощи. В России, пожалуй, нет популярней средств для лечения и профилактики болезней, чем данных растениями. Фитотерапии все возрасты покорны, начиная от грудничков и заканчивая теми, кто перешагнул вековой рубеж. По праву ей можно вручить медаль "Помоги сам себе". Пожалуй, по универсализму действия с растениями не может поспорить ни одна химическая таблетка. К тому же, в травах заложены силы природы, а то, что даёт природа, и идёт на пользу человеку. Травы обладают уникальными свойствами: противовоспалительным, стимулирующим, сосудорасширяющим, противорвотным, закрепляющим и расслабляющим действием, снотворным, мочегонным и кровоочистительным. противопаразитарным и многими другими. Природа мудра. Дала же она хинное дерево для лечения мульерии, кофейное дерево плодами которого мы наслаждаемся каждый день, наперстянку для лечения сердца, плесень для получения пенициллина и еще множество растений, из которых делают лекарства. Будем надеяться, что даст травку, которая излечит рак. Внимание. Фитотерапия бывает эффективной в начале заболеваний, а при развёрнутой картине используется как вспомогательное средство для устранения патологических симптомов. Если 3-4 дня лечения не даёт эффекта, а симптомы болезни прогрессируют, обращайтесь к врачу. Фитотерапия имеет показания, противопоказания и побочные действия. С осторожностью подходить к лечению должны лица, страдающие различными формами аллергии. В таком случае без рекомендации аллерголога не обойтись. Из трав и кореньев готовят настой, спиртовые настойки и порошки. Способы приготовления бывают разные. Холодный используется редко. Сырьё заливается охлаждённой кипячёной водой и настаивается в закрытой таре 6-8 часов. с последующей фильтрацией. Горячий основной способ приготовления большинства настоев. Оптимальной дозой считается столовая ложка измельченного сырья на 200 миллилитров воды. Сырье заливается кипятком и в течение 15 и 20 минут выдерживается в кипящей водяной бане. Термос тоже годится для приготовления настоев. Готовит лечебное питьев можно и в двустенных керамических чайниках. Приём в такой посуде аромат остаётся более нежным и приятным. Для настойки берёте одну часть сырья, столовая ложка, и 10 частей 70%-ного медицинского спирта или при его отсутствии водки. Смесь выдерживаете 2 недели в тёмном месте при периодическом помешивании. Употребляются настойки по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Для приготовления порошка сырьё можно пропустить через кофемолку. Доза определяется количеством порошка на кончике ножа. Принимается 3 раза в день за час до еды, запивая водой или соком. О фитотерапии написано много, и я постараюсь не повторяться. Расскажу о некоторых её источниках и приведу свои оригинальные рецепты, выдержавшие проверку временем. Знайте, Собирая лечебные травы, помните и о природе. Не вторгайтесь в её владения разрушителем, а входите рачительным и любящим другом. И тогда любая собранная травинка, корешок, семечко, цветок помогут обрести здоровье и душевное равновесие не только вам, но и другим. Лекарства из болот. Растения, произрастающие в болотах, великое множество но применяются в народной медицине, лишь определённые, без ядовитых свойств и обладающие надёжным лечебным эффектом. Айр обыкновенный или ирный корень растёт по берегам рек, озёр, прудов и на болотах. Имеет сильный запах. С лечебной целью используются листья и корневища. Богаты крахмалом, эфирными маслами, витамином С, камедью, алкалоидами, каламином. и другими полезными составляющими. Водный настой и спиртовая настойка Аира возбуждает аппетит, стимулирует пищеварение, кровотворение, потенцию, успокаивает нервную систему, обладает отхаркивающим, желчегонным, мочегонным и ветрогонным действиями. Кроме того, восстанавливает силы во время ремиссии после раковых заболеваний и устраняет дурной запах изо рта. Рецепт 20 г сухих корневищ залить двумя стаканами воды и варить в течение 15 минут с закрытой крышкой. Затем дать остыть и через 1-2 часа процедить. Принимать по половине стакана 3 раза в день до еды при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, мыло крови, истощений и импотенции. Вахта трёхлистная или золотушная трава. Названа так потому, что несёт вахту на болотах, предупреждает человека о не проходимых местах. Листь её истыри применяются при упадке сил, малокровии, заболеваниях желудка и желчного пузыря, недостатке йода, при простудах, кашле, удушье, водянке, депрессиях, судорогах, запорах, вздутии кишечника, подагре и ревматизме. Вахта входит в официальные мычегонные желчегонные и аппетитные сборы. Рецепт. 10 г листьев вахты настоять в двух стаканах кипятка, охладить, процедить и принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до еды в течение месяца. Горец змеиный. Очевидно, за схожесть корня со змеёй получил своё название. Ещё его зовут раковой шейкой. Корневища содержат дубильные и красящие вещества, галловую и аскорбиновую кислоты, глюкозу, крахмал, катехин, которые обуславливают вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее действия. Настой и отвар из корня применяются при затяжных поносах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни Крона. В виде полоскания настой помогает при заболеваниях десен и языка. Рецепт: две столовые ложки сухих измельченных корней кипятить на медленном огне двадцать минут, настоять один час, процедить. Принимать по одной столовой ложке три-четыре раза в день до еды. Месяц-два. А сока, когда-то широко применялась в народной медицине. Его корневище и корни содержат дубильные и слизистые вещества, а также смолу, эфирные масла и кумарин. Водный настой корней и корневищ рекомендуется принимать при бронхитах, бронхиальной астме, плевритах, подагре, ревматизме, запорах, болезненных месячных, а также при сыпях, чирях, как патогонное и кровоочистительное средство. Рецепт Одну столовую ложку высушенного сырья залить на 8 часов двумя стаканами охлаждённой кипячёной воды. Затем процедить и принимать по полстакана 2-4 раза в день до еды. Рогос ускалистый. Многие из нас не только любовались его качалками, но и срезали их для украшения комнат. С лечебной целью используется корневище и листья. Листья собирают в июне и июле и используют в качестве кровоостанавливающего и ранозаживляющего средства. Корневища собирают поздней осенью и в смеси с листьями в виде водного настоя лечат диарею различного происхождения. Туристам на заметку: корневище рогоза содержит много крахмала и в печёном виде используется в пищу. Рязко маленько Это растение с округлыми или чечевицеобразными плоскими листьями, которым зарастают стоячие водоёмы или вода у берегов рек. Маленькая, да удаленькая. Она содержит белок, протеин, йод, бром и обладает жаропонижающим, противовоспалительным, обезболивающим и желчегонным действием. Её применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, гайморитах, кашле, при подагре, ревматизме, глюкоме. Ряска хорошо гонит мочу, помогает при хронической крапивнице и витилиго, белых пятнах на коже. Водным настоем ряски обмывают гнойные раны, язвы, фурункулы. Заготавливают ряску вместе с корешками всё лето, сушат в тени. Срок хранения сырья 2 года. Рецепт. Одну столовую ложку хорошо промытой ряски настаивать от 2 до 4 суток в одном стакане водки, периодически взбалтывая. Процедить и принимать по 15-20 капель с четвертью стакана воды 2-3 раза в день при витилиго. Череда трёхраздельная или золотушная трава. Содержит дубильные и горькие вещества, слизь, эфирное масло. каротин и витамин С. Изы давно применяется в народной медицине в качестве средства возбуждающего аппетит и улучшающего пищеварение, а также как сердечное, мочегонное, кровоостанавливающее, успокаивающее и противовоспалительное вещество. Череда используется при подагре, артритах, запорах, при эксудативном диатезе, сыпях, у грях, фурункулах и сибореей головы. Её настоем обмывают кожу или принимают ванны с её листьями. Также свежие листья прикладывают на гнойные раны для очищения и скорейшего заживления. Рецепт номер 1. Две столовые ложки травы настаиваются в полулитре кипятка в течение 12 часов. Процедив, принимайте по половине стакана три раза в день до еды в течение месяца. Рецепт номер 2. Засыпать в один литр кипятка две горсти сухой травы, варить двадцать минут и через марлю слить отвар в ванну, отжав траву. Также в ванну добавить сто грамм поваренной соли. Такие купания в течение двадцати пяти минут хорошо помогают при заболеваниях суставов в подостром периоде. Оставшуюся траву умеренно разогреть на водяной бане и на ночь уложить на больной сустав в виде компресса. Лекарство цветок. Калина древнее лечебное средство. Её ягоды богаты сахаром, дубильными веществами, органическими кислотами и витаминами. В коре содержится много мерицилового спирта, смол, дубильных веществ, органических кислот, муравьиной и из валериановой, линолевой и других. В народной медицине используют кору, цветки, ягоды. Отвар коры сужает периферические кровеносные сосуды и останавливает кровотечение, успокаивает нервы, купирует спазмы внутренних органов и сосудов головного мозга, обладает противосудорожным действием, усиливает тонус матки. Кроме того, плоды укрепляют мышцу сердца, усиливают его сокращение, обладают желчегонным, мочегонным, противовоспалительным и ранозаживляющим свойством. Соком, принятым внутрь, лечит язвенную болезнь желудка и экзему. Удаляет угри на лице. Отвар ягод с мёдом снимает осиплость голоса и ослабляет натужный кашель. Чистит печень и желчный пузырь. Как вспомогательное средство применяется при онкологии желудочно-кишечного тракта. Рецепт: 2 столовые ложки ягод, настоять в течение 2 часов в стакане кипятка. и принимать по 1/3 стакана три раза в день до еды при неврозах сердца. Совет при осиплости голоса: разомните 3 столовые ложки калины, добавьте чайную ложку подорожника и мяты, высыпьте всё в кастрюлю, доведите до кипения и через воронку дышите над паром. Ягоды калины, собранные после первого мороза, хороши вместе с яблоками в пирогах и джеме, к которому по вкусу добавляется сахар и мед. Барбарис — колючий кустарник с плодами ярко-красного цвета, созревающими в сентябре-октябре. Они содержат до пяти процентов сахара и около шести процентов органических кислот, а также минеральные соли, витамины и красящие вещества. В лечебных целях используются листья, плоды. И кора корней, в которых содержится алкалоид берберин. Плоды применяются для возбуждения аппетита, утоления жажды, как закрепляющее средство, жаропонижающее, кровоостанавливающее при маточных кровотечениях, мочегонное и улучшающее общий кровоток. Барбарис незаменим при подагре, желчнокаменной болезни, ревматизме, люмбаго. Он помогает снизить артериальное давление, отрегулировать пульс и способствует оттоку желчи. Рецепт номер 1. Для приготовления настойки одну столовую ложку измельчённых корней залейте двумя стаканами миллилитрами водки и поставьте в тёмное место на 10 дней. Рецепт номер 2. Столовую ложку сухих плодов с листьями залейте двумя стаканами миллилитрами охлаждённой кипячёной воды и оставьте на 6-8 часов. Свежие ягоды барбариса хороши для варенья, джемов, компотов и используются в качестве приправы к плову и мясу. На зиму запасы ягод хранят в морозильной камере. Боярышник ещё называют сердечной ягодой, что в полной мере соответствует действительности. Ягоды содержат лимонную, хлорогеновую, винно-каменную, кофейную кислоты. Различные гликозиды, главный из которых флавоноид, а также сахар, дубильные вещества, пигменты, витамины и так далее. Своим неприятным запахом цветки боярышника обязаны эфирному маслу, кверцетину и триметиламину. С лечебной целью применяются плоды и цветки в виде настоев, настоек и отваров. при снижении сократительной функции сердечной мышцы, при ее перевозбуждении, нарушении их ритма, отеках, отдышке, головной боли, головокружениях, бессоннице, умственном и физическом переутомлении, перенапряжении нервов, терятоксикозе и при начальной гипертонии. Рецепт номер один. При ослаблении сердечной мышцы и разладе ритма залейте одну столовую ложку цветков стаканом кипятка. И оставьте накрыв крышкой на 3 часа. Затем процедите и принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день 2 недели. Рецепт номер 2. По 50 г сухих плодов боярышника и корней валерианы измельчите в кофемолке. Одну чайную ложку полученного порошка с вечера залейте в термосе 200 мл кипятка. Утром вместо чая выпейте половину А остаток вечером за час до отхода ко сну. Хорошо помогает при неврозе, бессоннице и снимает переутомление у лиц, чья деятельность связана с долгим пребыванием за компьютером. Свежие ягоды боярышника годятся для джемов, варенья, компотов. Их хорошо сочетать с барбарисом. Жимолость. Ее ягоды по вкусу напоминают голубику и содержат почти пять процентов сахара, около одного процента органических кислот, витамин С и множество микроэлементов. Лечебными являются только кустарники с темно-синими ягодами. Те, у которых цвет красный, очень ядовиты. В народе их называют волчьей ягодой. В народной медицине используются цветки, листья, стебли и ягоды. Последние снижают артериальное давление, уменьшают головные боли и головокружение, снимают спазмы кишечника и обладают мочегонным, антисептическим и ранозаживляющим действием. Водным настоем цветков лечат ангину, в воспаление десен промывают глаза, а отваром стеблей моют голову при выпадении волос. Измельчённые листья, приложенные к ране, ускоряют её заживление, а при укусах комаров и оводов снимают зуд и отёк. Рецепт. Высыпьте столовую ложку смеси из сухих измельчённых стеблей и листьев в один стакан кипятка и варите на слабом огне 10 минут. Охладите, процедите и принимайте при отёках по полстакана утром и в обед в течение недели. Жимолость используется для приготовления варенья, джемов, компотов, киселей и для запасов на зимнее хранение. Ирга овальная оказалась по очереди среди плодовых кустарников. А зря, плоды богаты сахарами, яблочной кислотой, кумарином, витаминами С и группы В, провитамином А и микроэлементами: медию, свинцом и кобальтом. Соком ирги лечат авитаминозы, особенно весенние. Их используют в качестве полоскания при ангинах и стоматитах. Рецепт номер 1. Смешайте по стакану сока ирги и тёрна и принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день при диарее. Рецепт номер 2. Две столовые ложки цветков ирги, столовую ложку календулы, залейте двумя стаканами миллилитрами кипятка, варите на медленном огне 5 минут. Дайте настояться 2 часа и принимайте по 50 мл два раза в день в течение 3 недель при гипертонии первой степени и для поддержания тонуса сердечной мышцы.